Андрогины — это гермафродиты, что ли? С капризной гримаской всхлипнула Вера. Дурочка. Это наши предки. Ну, по крайней мере, так считали древние греки. По их мнению, предки людей были трех родов. Мужчины, женщины и андрогины, у которых были признаки обоих полов. И этим они страшно гордились. Азевс рассердился на них. Чего, мол, Гордится то. И разрубил каждого вдоль, чтобы с тех пор они мучились и искали свою половинку. И тот, кому это удавалось, вот как мы с тобой, находил свою любовь. Он нежно поцеловал ее в кончик заплаканного носа. Давай поскорее выбираться отсюда ночь. Им обоим стало не по себе. Радость спасения на миг заслонила весь кошмар пережитого. Но теперь все случившееся разом встало перед их мысленным взором. Взявшись за руки, они подошли к краю страшной могилы, постояли молча с минуту, прощаясь со сгинувшим в ней человеком. Ни у одного, ни у другого, ни на секунду не возникло на теле зарадного мстительного чувства — Человек уже поплатился за все, и поплатился ужасно. Не дай бог такой кончины даже самому закоренелому злодею. Однако небеса приговорили Аркадия именно к ней. Быстренько завернув в кусок брезента в свои инструменты, они бросились прочь из старого дома. Свет фонаря, словно припадочный, бился в истерике, освещая им путь. Выбравшись наружу через окно, они увидели, что на дворе черным черно, только... Высоко над головами, в весине-черном небе, застыла круглая всевидящая луна. Полнолуние. Алексей посмотрел на часы. Было четверть одиннадцатого. Значит, дома будем около часа, — прикинул он. Отмоемся, выспимся. Устала, малыш? Он прижал ее к себе. Как чудесно было снова вдыхать запах ее волос. Это и означало жить, Лешенька. Вера, выскользнула из-под его руки. «Я все-таки не знаю. Это был порыв там, у Ямы. Ты и сам понимаешь. Ты хочешь сказать, — помрачнел он, — что мы снова будем играть в эти игры в братика и сестру? Я не знаю. Я совсем запуталась, Знаешь, душа мне говорит, что можно, что мы должны любить друг друга, и ничего запретного в этом нет». Такое абсолютно интуитивное чувство. А вот разум. Давай сейчас не будем об этом. Утро вечера мудренее. Как? Эти его слова мгновенно напомнили ей отца Александра. А так. Сообразно старинной мудрости. Пошли, пошли. давай как машине. Ты вот эту сумку бери. Она полегче, остальные я понесу. А свиток, свиток, вспомнила Вера. Где наш спасенный свиток? Спасенный Спаш, он ведь у тебя? Спас. Как это он, удивился Алексей, потрясая над головой старинным свитком, который он предусмотрительно спрятал за пасуху. Да так. Он откатился потихонечку к мотку проволоки, про который я напрочь забыла, а он мне напомнил. Давай поглядим, что там а, может, утром на свежую голову, честно говоря, с меня хватит. Утро вечера какая-то мысль не давала Вере покоя, но, похоже, она сама еще толком ее до конца не осознавала. Скорым шагом они спустились к машине, преспокойно стоящей там, где они ее оставили, только рядом, чуть подалее. Желтел старенький, осиротевший Мерседес. «Может, в город его отогнать?» — предложила Вера. сердце ее сжалось, Они были живы, здоровы, и при всех превратностях судьбы все-таки были вместе. Вся жизнь впереди, лучшая ее часть, когда, натыкавшись по молодости, как слепой щенок по углам, человек обретает зрение, обретает вкус к жизни. А Аркашка? Хотя и был он скотиной и бессовестной, а все же живая душа. «Здесь оставим. Кому-то приглянется». «Ты простила его?» Алексей резким движением повернул ее лицом к себе и заглянул в глаза. «Я нет. И не надо его жалеть. По делам получил. Лучше подумай, что он хотел с нами сделать. Он тебя не жалел».